Глава третья. Он вопросительно посмотрел на меня. Сообразив, что последует за этим взглядом, я обеими руками прижала к груди учебник, заслоняясь им будто щитом, и отступила на полшага. Герцог едва заметно улыбнулся, точно моя реакция его позабавила. Повернулся к баронессе Рейнер. «Обопритесь на мою руку, милая барышня!» Я медленно выдохнула, пытаясь понять, что за странное сожаление кольнуло в груди. Ведь только что казалось, обоприся я на его локоть и забуду, как дышать, потому что, встретившись с ним взглядом, я словно бы заново ощутила упругие мышцы под ладонями заново услышала стук его сердца, чересчур быстрый. От неожиданности, наверное, не пульсу зачистить, когда в тебя с размаху влетает незнакомая девушка, да еще и прилипает обниматься. В животе снова разлился жар. Как же меня это кугораздило! Баронесса, впрочем, тоже не торопилась, Принимать подставленный локоть. А разве нам можно? Можно что? Поинтересовался герцог, и в подчеркнуто вежливом тоне мне почудилась ирония. Нет, просто я не могу забыть той околесице, что несла. Вот и кажется, что он тоже помнит и ищет повод посмеяться. Ну, прогуливаться с мужчинами. «Вы изучили правила!» Он не договорил, откуда-то из-за кустов раздались крики. Еще через пару мгновений возникшая словно из воздуха стража сопроводила под белые руки двух барышень. За одной волочились оборванные оборки юбки, у второй была изрядно попорчена прическа. «Сочувствую вам, герцог», Не удержалась я, провожая их взглядом. Обеспечивать безопасность, когда во дворце больше сотни приглашенных, не считая дополнительных слуг, и гости то и дело норовят устроить женские бои в грязи. В следующий миг я вспомнила, что у меня самой, пусть и невольно, рыльца в пушку. И добавила, в который раз зардевшись. «Прошу прощения». Я вовсе не хотела усложнять вам работу. Оставим это до моего кабинета. Так вот, возвращаясь к правилам отбора, он опять обернулся к баронессе. Вы ведь наверняка их изучили. Есть там что-то про запрет принимать знаки внимания от мужчин? Нет, но... Он, улыбнувшись, снова подставил ей локоть, и они... Двинулись по дорожке. Я за ними и чуть сбоку, отчаянно пытаясь понять, почему у меня снова испортилось настроение. Это из-за предстоящего разбирательства. Точно. «Можете убедиться своими глазами. У претенденток довольно много свободы», произнес герцог, указывая в сторону. «В очередной беседке...» которыми парк был усеян, словно осеннили с грибами, три девушки о чем-то оживленно беседовали с четырьмя кавалерами. Все прекрасно понимают, что император не в состоянии уделить внимание всем претенденткам, что заскучавшие от вынужденного безделья дамы начинают дур... несколько эксцентричными. Быстро поправился он. «Это тоже очевидно». «Да уж, кое-кто успел убедиться в этом на собственной шкуре». «Легкий флирт развлекает и ни к чему не обязывает. Допустимо и нечто большее, чем просто флирт. Пределы дозволенного широки. Единственное ограничение...» «Он не договорил, но я поняла» скрипнула зубами, вспомнив осмотр в самом начале. Вроде и нечего было мне стыдиться, а все равно унизительно. Если бы я всерьез собиралась участвовать в отборе, передумала бы сразу же, не потерпев подобного отношения. Если какая-то пара понравится друг другу настолько, что девушка решит покинуть отбор, никто не будет ей препятствовать. Равно как и кавалеру, заявившему о серьезности своих намерений. Он усмехнулся. А девушки, дошедшие до последних этапов, вовсе будут на расхват. По крайней мере, на прошлых отборах было так. «Вы не можете помнить прошлые отборы», — заметила я. «Предыдущий состоялся 30 лет назад». «Но я умею читать» и тщательно изучил все записи из королевского архива, просто для того, чтобы знать, к чему быть готовым. Вы говорили о женских боях в грязи, уверяю вас, и ваш случай, и то, что мы только что видели, еще цветочки. Битое стекло в туфлях, раздражающий порошок в пудре, а трава в помаде. «Меня передернуло». Впрочем, мне-то нечего опасаться. Император мне даром не нужен, и привлекать внимание конкуренток я тоже не собираюсь. Моя задача — лишь продержаться подольше, чтобы придумать, как отвязаться от графа. В голове снова невольно всплыл тот разговор с отцом. Он ввалился в мою комнату под вечер. На веселе и очень довольный. Отец давно не был таким довольным. Последние полгода хмель вгонял его в тоску, заставляя бесконечно жаловаться на несправедливость мира. Я ненавидела вечера, заполненные тягомотными подобиями бесед. Вместо того, чтобы заниматься на первом курсе целительского факультета, учить нужно было столько, что у меня голова пухла несмотря на тренированную память. Приходилось делать вид, будто слушаю, и поддакивать в нужных местах. Стоило отцу подумать, будто его обделяют вниманием, он разражался бранью пару раз и вовсе замахнулся. «Граф Дейнарский просит твоей руки», — сообщил он, расплываясь в улыбке. Я рассмеялась, Отец давно разучился шутить, по-настоящему смешно. Но в этот раз шутка удалась. И я дал согласие. Что-то в его лице, тоне его голоса, заставило меня оборвать смех. «Папа, шутка перестает быть забавной». «Я совершенно серьезен». Завтра объявим о помолвке. Осенью сыграем свадьбу. Все расходы граф берет на себя. Я обещал после свадьбы покрыть все мои долги. Так, кажется, это не шутка. Если отец заговорил о долгах... А я-то дура гадала, зачем граф зачистил к нам? Засиживался надолго, благо беседовал больше с отцом и я могла устроиться в углу гостиной с учебником, а то и вовсе через полчаса, дозволенных этикетом, удалиться под благовидным предлогом. Его холодный, неотрывный взгляд пугал меня. Но отец лишь отмахивался, дескать, нечего выдумывать. Граф — приятный собеседник и обходительный кавалер. «Но он старик, он тебе в отцы годится!» Неужели он всерьез? Не может быть, чтобы он всерьез. Он еще в состоянии зачать наследника. Меня передернуло. У часть нацелителя трудно остаться в неведении о тех аспектах супружеской жизни, которые обычно скрывают от девушек. Да его прямо на супружеском ложе удар хватит. Тем лучше для тебя. Станешь молодой, красивый и очень богатый вдовой. Отец подошел ко мне, выхватил из рук учебник. Я влез в долги, чтобы ты могла учиться. Так будь благодарна. Я вскочила, отбирая у него книгу. Ты влез в долги из-за выпивки и карт. Я сама оплатила первый курс. Щеку обожгло. Я отпрянула, не веря себе. До сих пор отец хоть и замахивался, но ни разу не бил меня. Имея уважение к тому, кто кормил тебя все эти годы. Я позволил тебе заложить драгоценности, покойный Лизбет». Он смахнул слезу и потому влез в долги, что не мог продать их. «Пропить и проиграть» если уж называть вещи своими именами. А ведь три года назад, когда я вернулась от дяди, какое-то время мне казалось, что отец взялся за ум. Он так радовался, что я снова дома, так часто твердил, что я копия покойной матери и ее милый образ снова с ним. Целых полгода мы с ним жили уединенно почти не принимая гостей. По утрам приводили в порядок парк вокруг дома, пришедший в полное запустение. Я наняла горничную и кухарку, помогая им по мере сил заботиться об отце. По вечерам я читала ему вслух или пересказывала байки, услышанные от дяди. Иногда просто делилась тем, как жила, И как намерена жить дальше? Что хочу стать целителем из-за мамы и дяди? Говорили, его можно было спасти, если бы целитель успел вовремя. Но слишком много было тяжело раненых после того боя. Все рухнуло в один вечер, когда отец уехал в гости к давнему другу. А вернулся через неделю и так и не смог вспомнить, с кем был и что делал. Винился, обещал, что больше не притронется ни к вину, ни к картам. Я верила, верила долго, пока не поняла, что он уже не властен над собой. Я застыла, держась за пылающую щеку. На глаза навернулись слезы от неожиданной боли, и незаслуженной обиды. «Я всю жизнь заботился о тебе, а ты не хочешь сделать для меня такую малость!» «Граф даже не против, чтобы ты доучилась. Говорит, это поможет тебе лучше заботиться о ваших будущих детях». «Малость? Брак — это на всю жизнь!» «Да ты меня благодарить должна, что обеспечил твое будущее!» Я вдохнула, медленно выдохнула. «Я не выйду за...» Еще одна пощечина оборвала меня. «Завтра объявим о помолвке!» Хлопнула дверь, проскрежетал в замке ключ. Я осталась стоять посреди комнаты, не в силах поверить, что все это в самом деле происходит со мной. Тряхнув головой, я прогнала воспоминания. Если участницам отбора дозволено общаться с кавалерами и даже выйти замуж, отказавшись от битвы за императора, может воспользоваться этим шансом найти кого-нибудь не глупого и порядочного и договориться, заключить помолвку, а через год расторгнуть, объявив о непреодолимых противоречиях в характерах. Придворные кавалеры все как один богатый и знатный граф не решится с ними спорить. Он так о двору не допущен. Даже не через год мне бы до осени протянуть. Тогда мне исполнится девятнадцать совершеннолетие, и никто не сможет меня заставить выйти замуж. «Вот только зачем бы этому гипотетическому кавалеру соглашаться на подобную авантюру? Что я могу ему предложить взамен?» Я снова заставила себя вернуться мыслями в дворцовый сад, прислушалась к разговору. «Но что, если среди тех, кто покинет отбор, окажется истинная пара императора?» – ахнула баронесса. Я не стала сдерживать улыбку, пользуясь тем, что она и герцог шли чуть впереди и не видели меня. Но у герцога словно глаза были на затылке. Что вас так позабавило, баронесса Асторга? Статистика, ваше сиятельство. Вот уж не думал, что она может быть забавной. Не поясните? Вы правы, забавного мало. Просто я подумала, гораздо вероятней, что на отборе вовсе не окажется истинной пары императора. Легенды повествуют лишь об одном случае, да и то... «Нельзя быть уверенным в том, что он правдив», — договорил за меня герцог. «Вы, на удивление, неромантичны для юной барышни». «Я учусь на целителя». Эта профессия предполагает умение здравомыслить и опираться на факты. Кто вообще знает, что есть истинная пара? Это знает император и его дракон. Девушка, которую боги предназначили стать единственной для них обоих. Той, с которой дракон поделится частичкой души и ради которой захочет остаться в этом мире надолго по-настоящему надолго, по драконьим меркам. Так говорят легенды, согласилась я. Если верить им, первый император, тот, что первым сумел призвать дракона и слить души, чтобы спасти наш мир от изначальных тварей, правил триста лет. Пока его истинное не погибло, ни то по нелепой случайности, ни то в результате покушения. Дракон умер от тоски, император за ним. Один из его потомков сумел призвать и обуздать нового дракона. Этот правил лишь сто лет, пока дракону не наскучило, и он не разорвал связь. Так и продолжалось по сей день. И по сей день ходили слухи, будто драконы соглашаются на связь с человеческим разумом лишь ради поисков истинной пары. Правда, никто толком не мог объяснить, с какой стати истины дракона должна стать человеческая девушка.